Первый снег Серебро, огни и блестки Целый мир из серебра В жемчугах горят березки Черно-голые вчера Это область чьей-то грезы Это призраки и сны Все предметы старой прозы Волшебством озарены Экипажи, пешеходы, на лазури белый дым. Жизнь людей и жизнь природы полны новым и святым. Воплощение мечтаний, жизни с грезою игра. Этот мир очарований, этот мир из серебра.